«Скажи спасибо, что не дом!» — изрекла старая дама, уперев подбородок в сложенные на палки руки. «Хлопок всегда можно вырастить. А попробуй вырасти дом!» «Кстати, вы уже начали собирать хлопок?» «Нет», — сказала Скарлетт. «Да он почти весь погиб, вытоптан. На самом дальнем поле у ручья осталось еще немного. Сюка на три, может, наберется не больше. А что толку?» «Все негры с плантацией разбежались, собирать некому». «Нет, вы только ее послушайте. Все негры с плантацией разбежались, собирать некому», передразнила Скарлетт старая дама, бросая на нее уничтожающий взгляд. «А на что же у вас эти хорошенькие ручки, барышни? И ручки ваших двух сестричек? У меня? Чтобы я собирала хлопок?» Обомлев от возмущения, вскричала Скарлетт, словно бабушка предложила ей совершить какую-то дикую непристойность. Чтобы я работала как негритянка на плантации, как эта белая голодьба, как девчонки-слеттери. Белая голодьба, слыхали? Да уж, воистину, вы утонченно изнеженное поколение. Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой...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 «Послушала бы твоя маменька Скарлетт, как ты стоишь тут ты заявляешь, что честный труд — это не для порядочных людей, а для белой голыдьбы. Когда Адам пахал, а Ева прила!» Стремясь перевести разговор на другое, Скарлетт торопливо спросила, «А что слышно о Тарлтонах и Калвертах? Их усадьбы тоже сожгли, а сами они сохранились в Мэйконе?» Янки не дошли до Тарлтонов.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 под Геттигсбергом, а Кейт сражается в Виргинии. Кэтлин говорит, лучше бы они сожгли дом, чем сносить такое унижение. Кейт, говорит, она сойдет с ума, если узнает об этом, когда вернется домой. Вот что значит взять в жены Янки. У них же не ни гордости, не чувство приличия, на первом месте забота о собственной шкуре. А как это они пощадили вашу усадьбу, Скарлетт?